Негативные и позитивные эмоциональные выражения лица. Негативные эмоции – неудовольствие, отвращение, антипатия, страх, гнев – оставляют нас напрягаться. Это напряжение проявляется в разных формах внутри и снаружи тела. Наши лица могут одновременно демонстрировать целое созвездие признаков напряжения – стягивание мышц лица, трепетание ноздрей, расширение крыльев носа, прищуривание глаз, раздражение или сжимание губ, к которым они словно исчезают. При более внимательном рассмотрении станут заметны и такие дополнительные признаки, как фиксация взгляда в одной точке застывшая шея и полное отсутствие наклона головы. Человек может ничего не сказать о том, что испытывает напряжение, но наличие этих проявлений не оставляет сомнения в том, что человек расстроен и его мозг занят обдумыванием какого-то негативного вопроса. Эти ключевые признаки негативных эмоций одинаковы во всем мире, и наблюдать за ними всегда очень полезно. Расстроенный человек может демонстрировать сразу все, или только некоторые из этих невербальных сигналов. И они могут быть малозаметными и кратковременными, или ярко выраженными и длиться несколько минут, а то и дольше. Помните прищуренный взгляд Клинта Истуда в старых спагетти-вестернах перед началом дуэли на пистолетах? Этот взгляд говорит сам за себя. Конечно, актёров специально учат контролировать выражение лица, чтобы его легко было узнать. Однако в реальном мире заметить эти невербальные признаки иногда трудно, так как их намеренно маскируют или просто не обращают на них внимания. Возьмём, к примеру, такой признак напряжённости, как стискивание челюстей. После производственного совещания один начальник отдела может сказать другому. «Ты видел, как бил стиснул челюсти, когда я внёс это предложение?» а в ответ услышать «нет, ничего такого я не заметил». Знаковые выражения лица ускользают от нашего внимания, потому что нас за детство приучают не глазеть на людей, или потому что мы уделяем больше внимания тому, что говорится, чем тому, как это говорится. Советую помнить, что часто люди специально пытаются скрыть свои эмоции, именно поэтому достаточно проницательному наблюдателю будет сложно их распознать. Пришуренный взгляд, наморщенный лоб, искаженные черты лица – все это признаки дистресса или дискомфорта. Мои губы говорят, что «я тебя люблю», но глаза говорят другое. Меня поражает, как часто из уст людей изливаются сладкие речи, в то время как их лица посылают негативные нейробальные сигналы, прямо противоречащие произносимым словам. Недавно на вечеринке один из гостей рассказал о том, как он доволен тем, что его дети нашли себе хорошую работу. Все дружно принялись его поздравлять, хотя лично мне его улыбка показалась несколько натянутой, а мышцы рта излишне напряжёнными. Позже его супруга по секрету призналась, что на самом деле муж очень огорчен тем, что его дети едва сводили концы с концами, занимаясь бессмысленной рутиной работы на бесперспективных должностях. Его слова говорили одно, но лицо говорило совсем другое. Кроме того, знаковые мимические движения могут быть настолько мимолетными, что их просто трудно заметить. Однако, если в обстановке непринужденной беседы эти... Трудноуловимые сигналы, микрожесты, могут не иметь большого значения то в процессе важного межличностного взаимоотношения между любовниками, родителями и детьми, деловыми партнерами или работодателями и работниками. Такие малозначительные, на первый взгляд, проявления напряженности нередко помогают выявить наличие глубокого эмоционального конфликта. И поскольку сознательный мозг обычно старается маскировать лимбические эмоции, нам крайне важно замечать любые появляющиеся внешние сигналы, так как они помогают нарисовать точную картину сокровенных мыслей и намерений человека. Несмотря на то, что многие выражения радости на лице являются универсальными и легко распознаваемыми, иногда их тоже трудно заметить, так как некоторые люди по целому ряду причин эти невербальные эмблемы могут маскировать или скрывать. Например, нам определенно не хочется, чтобы кто-то заметил наше ликование, когда во время игры в покер у вас на руках оказалась хорошая комбинация карт. Или мы не хотим хвастаться перед коллегами тем, что нам выписали самую большую премию. Мы учимся скрывать нашу радость и возбуждение в ситуациях, когда просто глупо трубить на весь мир о своей удаче. Тем не менее, так же, как случается с признаками негативных эмоций, незаметные или сдерживаемые позитивные невербальные сигналы можно обнаружить, если внимательно наблюдать и оценивать другие малозаметные, подтверждающие движения. Например, на нашем лице может промелькнуть искорка возбуждения, который, если рассматривать в отдельности, может оказаться недостаточно, чтобы убедить приницательного наблюдателя в том, что мы действительно счастливы. Однако наши стопы могут предоставить ему дополнительные доказательства того, что позитивная эмоция является подлинной. Признаки подлинного, непритворного счастья всегда проявляются на лице и шее. Позитивные эмоции выражаются в разглаживании морщин лба, расслаблении мышц вокруг рта, появлении полных губ, человек перестаёт их сжимать, и расширение глаз по мере расслабления окружающих мышц. Когда мы чувствуем себя действительно комфортно, то наши мышцы лица расслабляются и голова склоняется в сторону, раскрывая самую уязвимую часть тела – шею. Эту позу полного комфорта, которую часто можно наблюдать во время ухаживания, почти невозможно поделать, когда мы ощущаем неудовольствие, напряжение, подозрение или угрозу А лицо и стопы говорят, что жизнь прекрасна. Недавно, когда я дожидался посадки на рейс в Балтимор, сидевшего рядом мужчину пригласили подойти к билетной кассе, где ему сообщили приятную новость. Он выиграл апгрейд, перевод в салон первого класса. Усевшись на свое место, он попытался подавить улыбку, потому что бурно радоваться своей удаче было бы невежливо по отношению к другим пассажирам, мечтавшим стать такими же счастливчиками. По одному лишь выражению его лица, сказать, что он счастлив, было бы крайне трудно. Но немного позже я невольно стал свидетелем того, как он позвонил жене, чтобы сообщить ей о своем везении. И хотя он говорил тихо, чтобы сидевшие рядом не слышали разговора, его стопы подпрыгивали вверх-вниз, как у маленького ребенка, которому не терпится развернуть подарки, понесенные ему на день рождения. Счастливое поведение стопы стало дополнительным свидетелем его радостного состояния. Поэтому лучший способ сделать правильные выводы из наблюдений – это анализ всех элементов поведения в совокупности.